Глава 10. 20-21 октября. На Шанселоре поднято столько парусов, сколько могут только выдержать его мачты, и он быстро движется вперёд. Иногда брамстеньги сгибаются так сильно, что приходится опасаться за их целостность. Роберт Куртис выглядит весьма бодрым. Он постоянно стоит у руля и, ловко маневрируя судном, старается ослабить действие ветра, грозящего иногда судну аварией. Под опытной рукой своего кормчего шанселор идет с наивысшей для него скоростью. Днем 20 октября все пассажиры поднялись на ют. Очевидно, они заметили ненормальное повышение температуры в каютах. Но не зная истинной причины, они не беспокоятся. Их обувь мешает им заметить, как нагрелись палубные доски, несмотря на то, что поливают их почти беспрерывно. Эта беспрерывная работа должна была вызвать у пассажиров, по крайней мере, некоторое удивление, но на самом деле ничего подобного нет, и большинство из них, расположившись на скамьях, преспокойно дремлют, убаюкиваемые морской качкой. Один только Летурнер, кажется, несколько удивлен необыкновенной заботой экипажа о чистоте, столь несвойственной коммерческим судам. На его вопросы ко мне по этому поводу я ответил уклончиво. Впрочем, этот француз, человек очень энергичный, и я мог бы ему всё сообщить, но я обещал Роберту Куртису молчать, и потому молчу. Затем я начал размышлять о возможных последствиях. И сердце моё больно сжалось. На судне нас 28 человек. Может стать 28 жертв, на которых пламя не оставит ни одного волоска. Сегодня между капитаном, его помощником, лейтенантом и боцманом происходило совещание, от результатов которого зависела судьба Шанцелора, его пассажиров и экипажа. Совещание это окончилось тем, что капитан Гентли, совершенно потеряв хладнокровие и энергию, безмолвно передал командование судном Роберту Куртису. Постоянное распространение огня внутри судна теперь неоспоримо. В помещении, отведённом для экипажа в носовой части судна, теперь невозможно уже оставаться. Очевидно, потушить огонь нельзя. И рано или поздно он пробьётся наружу. Что остаётся делать в таком положении? Исход один. Стараться в возможно скором времени достичь ближайшего берега. Ближе всего к нам малые Антильские острова. Благодаря постоянно дующему северо-восточному ветру мы можем надеяться достигнуть их довольно скоро. Так как это решение было принято, то помощнику капитана ничего не оставалось, как продолжать курс, принятый им 24 часа назад. Пассажиры, не имея возможности ориентироваться в огромном океане и мало привыкшие пользоваться указаниями компаса, не заметили изменения курса шанселора, который на всех парусах стремится к Антильским берегам, находящимся от нас на расстоянии более 600 миль. На вопрос Лутернера о причине изменения курса Роберт Куртис ответил, что, будучи не в состоянии бороться с ветром, он предполагает найти на юго-западе попутные течения. На следующий день, 21 октября, все идет по-прежнему. Пассажирам кажется, что плавание продолжается своим чередом и что в обычном ходе жизни на судне ничто не изменилось распространение огня в трюме ничем не обнаруживается снаружи, и это служит хорошим предзнаменованием. Отверстия закрыты так плотно, что дыма, который свидетельствовал бы о пожаре, совершенно незаметно. Быть может, удастся локализовать огонь в трюме, и за недостатком воздуха он потухнет сам собой, не распространившись на весь остальной груз. «О, если бы нам помогло небо, ибо мы сами бессильны!» Этот день прошел бы, как и все остальные, если бы случайно я не узнал, что наше положение и без того крайне тяжелое становится ужасным. Я сидел на Юте, где тихо беседовали два пассажира, не подозревая, что их может кто-либо слышать. Эти два пассажира были инженер Фальстен и негоциант Рэбби, которые часто разговаривали друг с другом. Мое внимание привлечено было энергичными жестами инженера, который, по-видимому, упрекал в чем-то своего собеседника. Я не мог удержаться, чтобы не прислушаться к их словам, и услышал следующее. «Ведь это крайне глупо», — говорил Фальстен. «Нельзя быть более неосторожным». «Да ничего не будет», — беззабетно сказал Рэмби. «Наоборот, может случиться большое несчастье», — ответил инженер. Ну хорошо, возражает негациант. Ведь я не в первый раз уже так делаю. Но ведь достаточно одного удара, чтобы произошёл взрыв. Он хорошо упакован в ящике, так что решительно нечего опасаться. А почему вы не предупредили капитана? Потому что он не хотел принимать на судно этот ящик. Некоторое время ветер заглушал их слова. Но, судя по их жестам, я догадывался, что инженер продолжал настаивать на своём, в то время как Рэбби ограничивался лишь пожатием плеч. Вскоре я опять смог услышать продолжение их разговора. «Да-да», — говорил Фальстон, — «нужно предупредить капитана. Нужно бросить этот ящик в море. Я не желаю, чтобы на судне произошёл взрыв». «Взрыв?» Что хочет сказать этим инженер? На что он намекает? Ведь он не знает, что на шанселоре пожар. Ведь одно слово, ужасное слово при теперешних обстоятельствах, заставило меня подскочить. Пикрат Кали были повторены несколько раз. В одно мгновение я очутился около них, и, будучи не в силах сдержать волнение, схватил Рэбби за шиворот. «На судне есть пикрат?» «Да», — ответил Фальстон, — «есть ящик, содержащий тридцать фунтов пекрата». «Где же?» «В трюме. Там же, где и груз».